Обстановка резко изменилась. Ложкин может сорвать операцию, если вдруг пожалует к Купцевичу. Он видел Коршунова в муре и немедленно его расшифрует. "Да", кивнул головой Зотов. "Опасное положение. Считаю, надо брать Купцевича сегодня же ночью". "Согласен. И сейчас же дайте Коршунову телеграмму из Иркутска. Пусть завтра утром уезжает, надо спешить". "Слушаюсь". Зотов снял телефонную трубку и набрал номер. горанин «Ах, уехал!» «Куда?» «Не знаете?» «Ну ладно. Вот что, Воронцов, немедленно свяжитесь по телефону с Иркутском. Пусть сейчас же дадут Коршунову телеграмму о вылете домой. Ясно?» «Выполняйте». «И вот еще что», — продолжал Сандлер, когда Зотов окончил разговор. «Надо искать Ложкина. Он очень опасен. Купце ведь должен дать кое-какие адреса». Даст, конечно. В этот момент в кабинет вбежал запыхавшийся горанин Срочное сообщение Коршунова, товарищ полковник. Он вручил Сандлеру конверт, и тот вслух прочел донесение Сергея. На секунду в кабинете воцарилась тишина. Потом Зотов рванул трубку телефона. Воронцов, отменить телеграмму, обстановка изменилась. Пусть объявит сотрудникам, добавил Сандлер. Через десять минут у меня совещание. Он потер рукой лоб и задумчиво произнес. — Итак, явка разморожена. Завтра туда явится гость. коршинов прав. Это, конечно, папаша. — Да, могли крепко просчитаться, — покачал бритой головой Зотов. И, упершись кулаками в колени, напряженно посмотрел на Сандлера. — Что будем делать, Георгий Владимирович? Сандлер усмехнулся. — Как что? Надо готовить встречу. На следующий день, ровно в 12 часов от подъезда Мура отошли две легковые машины. Через 10 минут, миновав высокий старый дом с кирпичным фасадом, они остановились за углом в конце переулка. Из первой машины вышли Гаранин с двумя сотрудниками и не спеша двинулись к нужному подъезду. Войдя туда, они спустились по узенькой лестнице в коридор, откуда начинались чуланы. Посветив фонариком на листок бумаги, где Сергей изобразил схему этих чуланов, Костя уверенно пошел вперед и вскоре без особого труда обнаружил подвал рядом с котельной. Внимательно обследовав все помещения и не обнаружив ничего подозрительного, он указал товарищам место около люка, где они должны были замаскироваться, и возвратился в подъезд. Там его уже ждали Воронцов и еще один сотрудник их отдела Забелин. Втроем они подошли к квартире Купцевича, правая рука каждого лежала в кармане, крепко зажав рукоять пистолета. Костя позвонил. Дверь открыла Полина Григорьевна. — Нам к товарищу Купцевичу. — Пожалуйста, вот его дверь. Костя постучал осторожно косточкой пальцы Не получив ответа, он постучал снова. В комнате послышалась торопливая возня. «Кого там несет?» — раздался встревоженный голос Купцевича. «Да вас, товарищ!» — чуть дребезжащим старческим голосом ответил Костя. «Да вас, из Иссабеса!» «На кой черт я вам сдался?» «Так виток принес. Заполнить треба!» — тем же тоном продолжал Костя. Купцевич завозился с замком. Воронцов и Забелин, повинуясь движению Костиной руки, отошли в сторону. Дверь приоткрылась. Гаранин левой рукой рванул ее к себе и, выхватив правый пистолет, угрожающе произнес «Руки вверх, не шевелиться!». В тот же момент из-за двери появился Воронцов, и на руках Купцевича щелкнули стальные наручники. Купцевич был настолько потрясен случившимся, что не почувствовал в первый момент острой боли в правой руке. Язычок стального браслета случайно защемил кожу на руке, и браслет не закрылся немного придя в себя купцевич заметил это и слегка приободрился в комнату вошел проводник служебной собаки твердохлебов со своей флейтой купцевича усадили в дальнем от окна углу комнаты следи кивнул твердохлебов собаке купцевич невольно окаменел под злобно насторенным взглядом флейты караулившей каждое его движение оглядев комнату костя прежде всего переставил горшок с цветами со стола на подоконник При этом Воронцов заметил, как тень пробежала по лицу Купцевича. Костя сказал, обращаясь к Купцевичу.